Шестое. Когда мы привели себя в порядок, и я успела оглядеться, Пакс объявил, что он сейчас меня познакомит со своей женой и дочерью, которые находились в соседней комнате. Но я должен буду чувствовать себя перед вашими дамами очень неловко, так как не имею никакого понятия о вашем языке, и мне придется объясняться с ними пантомимами, заметил я. — На этот счет не беспокойтесь, — возразил мой хозяин. — Моя жена и дочь — обе страшные лингвистки и владеют русским языком так же хорошо, как и мы с вами. И затем, подойдя к двери, за которой находились марсианки и, очевидно, стараясь играть роль европейского джентльмена, Пакс предварительно постучал в нее своим хоботом. — Войдите! — послышалось изнутри. — Дверь отворилась и мы предстали перед дамами. Совсем непрелестные марсианки были несколько менее ростом марсиан-мужчин и отличались от последних более мелкими и выразительными чертами лица, если только можно назвать лицом ту часть головы, на которой находился у них глаз и птицеобразный клюв. Уши у них были сравнительно небольшие и совершенно без волос. Чешуи на груди и спине не было, и кожа на этих частях была гладкая, а форма груди очень напоминала грудь наших женщин. В то время как весь костюм марсианца состоял из одних только кальсон, вроде купальных, Костюм марсианок был несколько сложнее и прикрывал собой значительную часть туловища и грудь. «Позвольте вам представить нашего дорогого гостя с далекой земли. Прошу любить да жаловать», — отрекомендовал меня Пакс своим дамам. «Очень приятно. Милости просим», — сказала госпожа Пакс, протягивая мне свой хобот. «А ты, дочурка?» «Не забывай, что это больше уже не твой брат, Экспериментус, а совсем чужой», — заметил Пакс дочери, сделавшей передо мной уморительный книксен. «И он, и не он. Так мы вас и будем звать. Не он. Хорошо?» — обратилась ко мне юная марсианка. — Браво, дочурка, браво! Это очень остроумно. Не он, да именно, не он. Так его и будем звать, — сказал отец. — А мы здесь давно уже сгораем от нетерпения с вами познакомиться. — Ну, рассказывайте, каковы ваши первые впечатления от всего, что вы встретили здесь, на Марсе? — обратилась ко мне госпожа Пакс. — О, сударня! Все мои впечатления можно выразить в двух словах. Я весь изумление. И ужас в особенности, не правда ли? Подхватила Либерия, так звали дочь Паксов. Ведь я угадала. Ведь мы внушаем вам ужас и отвращение, безжалостно продолжала она, в то время как я совершенно не знал, что ей отвечать на это. Положение мое было довольно щекотливое. Говорить комплименты было бы и смешно, и глупо, и пошло. Сознаться же, что она угадала, было бы, как мне казалось, крайне невежливо. Не отвращение, сударыня. Совсем не отвращение, но но. В смущении забормотал я, решительно не зная, что должно последовать за этим. Но Ах, Либери, какая ты неловкая! «Да разве можно задавать такие вопросы, на которые трудно отвечать правду?» — с упреком заметила госпожа Пакс, дочери. От этого замечания я растерялся еще более, и, чувствуя, как снова ухо на моей голове поднимается торчмя, глупо молчал. «Ну, идем обедать!» — выручил меня из затруднительного положения Пакс, беря за хобот и ведя в столовую. Мы все четверо сели за стол, госпожа Пакс надавила кнопку на крышке стола, и вдруг средина его исчезла, и потом появилась вновь сервированная с четырьмя приборами и несколькими герметически закрытыми мисками. На столе оказались и салфетки, и ножи, и вилки, словом, все, как в каком-нибудь ресторане у нас на земле. Так как вы не привыкли кушать по-нашему, то мы заказали на сегодня обед по-европейски, — заметила, видя мое удивление, госпожа Пакс. — Кто же у вас готовит этот стол и как? — полюбопытствовал я. — Центральная кухня нашего района? Помещается довольно далеко, за несколько верст отсюда. Мы заранее по телефону заказываем нужные блюда, а доставляются они автоматически, по трубам, посредством сжатого воздуха. Не знаю, понравится ли вам наша стрипня. Щи? — удивленно воскликнул я, видя, что госпожа Пакс наливает мне в тарелку щей русские щи со свежей капустой. — Да. Сегодня для вас я нарочно заказала по особому рецепту ваши любимые национальные блюда. Я был поражен. И тронут внимательностью своих хозяев. «Скажите, пожалуйста, из мяса какого животного приготовлены эти щи?» — спросил я, отведов, и найдя, что мясо было положительно бесподобным. «Мы не употребляем мясо животных в пищу, фи», — сказала Либерия. «Мясо, которое вы теперь кушаете, искусственное, приготовленное химическим способом в наших...» Кухонных лабораториях, как и капуста, так как на Марсе этой овощи не растет. Ах, вот оно что. Но оно, несравненно, вкуснее настоящего мяса животных. Только так же ли оно питательно? спросил я. О! Оно много питательнее обыкновенного мяса, потому что оно приготавливается специалистами, и состав входящих в него веществ известен заранее. Следующее блюдо было жареные рябчики, которые оказались также искусственными, а на десерт были поданы марсовские фрукты, несравнимые по своему вкусу и ароматичности. Обед прошел очень оживленно, и тут же было решено, что мы вместе с Либерией отправимся в кругосветное путешествие по Марсу. Либерия только что в этот год закончила свое школьное образование и хотела завершить его путешествием. Во время десерта дочь Паксов вышла из-за стола и, подойдя к находившейся в комнате трубе, напоминавший резонатор фонографа, завела какую-то пружинку. Чтобы вы не особенно скучали по своей далекой родине, я сделаю вам маленький сюрприз, — сказала она. И вдруг по всей комнате раздались стройные голоса хоровой русской студенческой песни из страны страны далекой, с Волги матушки широкой. Впечатление от этой песни на меня было необычайно. Мне казалось, что все это сон, что вот-вот я проснусь, и иллюзия исчезнет. Я пробовал даже себя щипать, но напрасно, пробуждения не было. Вспоминая прошлое, мне даже теперь кажется, что я рассказываю какую-то сказку, а не действительно мною испытанное. «Как видите, мы не совсем здесь варвары, и с вашим новейшим изобретением, фонографом, знакомы уже более тысячелетия. Мы сумели уловить в него даже песни, распеваемые вами на земле, за многие десятки миллионов верст отсюда», — заметил Пакс. Я прихожу к тому заключению, что для могущества разума, проявляющегося в существах им одаренных, трудно указать пределы возможного, сказал я. После обеда Пакс повел меня по всем комнатам своего подводного жилища, чтобы показать внутреннее его устройство. Этот подводный домик был совершенно непроницаем для воды. А воздух в него нагнетался через трубы, имевшие сообщение с внешней атмосферой. По трубам же, посредством сжатого воздуха, это жилище снабжалось всем необходимым из особых магазинов, с которыми оно имело сообщение, так что живущим в нем не было никакой необходимости самим запасать что-либо.